Царевна-странница В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицей. Не было у них детей. Приехали придворные в гостиницу и разговаривают. Все бы в нашем царстве хорошо, только у государыни детей нет. И сидит странник пророк. Нет, говорит, ваше ваша не в тягости. — Как ты говоришь? Мы всегда при дворе царском дне знаем. — Нет, — говорит, — она родит дочь. И как пятнадцать лет ей минит, она будет везде летать, странствовать. Что за пророк такой? Сейчас его схватили и заперли в чулан. Приезжают они к государю. Докладывают, что поехали мы вчера домой, заехали в гостиницу, встретили там пророка. Пророчит, что у вас родится дочь, и в пятнадцать лет будет везде летать странствовать. Привезти его сюда. Привели его к государю. Он что тогда говорил, и тут тоже сказал. Посадить его в темницу на пятнадцать лет. Через несколько времени царица и говорит царю. Чувствую, — говорит, — что я в тягости. И приказал царь в земле выстроить комнаты, чтобы она, дочь, там жила, день и ночь все с огнем, и чтоб мужского пола не видала. Родилась дочь, как окрестили ее, так в земле и держали. И государь приказал, когда она пчевает, докладывать ему. Ему доложит, он придет, посмотрит на ее красоту. И такая красота, что ни вздумать, не взгадать. Так растет она не по дням, а по часам. Разные мамзели из разных земель учат ее, ходят за ней день и ночь, все с огнем, и не дают ей знать, что мужчины есть на белом свете. Время идет, становится ей 15 лет. Сделался у государя бал, и такое множество гостей нянюшки мамушки пошли туда обедать всякому хочет посмотреть она царевна почевала проснулась пошла ходить а дверь то последнюю не затворили светло и видно видит она необыкновенный свет она так удивилась горько плачет вышла на двор смотрит на всех так зорко видит коричка в сад она пошла туда Пошла в сад. Дальше и дальше зашла в такую трущобу, сидит и плачет. Пришли назад барыне мамзели. Нет, царевны. Царевна бежала. Ах, батюшки, кучера, не видали кого. Стояла, говорит, какая-то барышня на крыльце, все плакала. Пошла, говорит, в сад. Бросились все в сад, искали, искали, нашли эдкой радость. Стали ее уговаривать. Пойдемте в свою комнату. «За что ж, — говорит, — я сижу, не вижу дневного света? Не только вы, — говорят, — но вот такой царский сын также сидит, на него никто женского пола не может смотреть». Утешилась она этими словами, пошла домой. «Вот, — говорит, — сегодня папашень ваш уедет, мы вам все покажем». «Уехали государь с государыней». Эти мамзели ходили, ходили и с ней, с царевной, по дворцу. Видит она, лежит в клетке жар птица мертвая, спрашивает, что это такое. Так, говорит, она целый день спит крепко, а по ночам на ней папашенька летает. Идут дальше. Открыли кабинет. Там множество портретов. Она и спрашивает, который же портрет того-то царевич? Да вот, говорит, закрытый-то. Открыла она, ахнула. Может ли, — говорит, — быть такая красота? И задумала она тут лететь к этому царевичу на жар птиц. Пришла домой, легла с вечера пчевать рано, заснула. Вдруг все видят, что она пчевает, легли спать. Приходит полночь, встала царевна, взяла пучок цветов, тихонько вышла. Часовые окликают, кто идет? Царевна, пропустили ее. Пошла во дворец прямо к жар-птице. Жар-птица огромная сидит, крыльями март. Я, говорит, к тебе, жар-птица. Нельзя ли мне вот туда-то слетать? Ну, говорит, это первая твоя просьба. Послужу тебе, послужу. Села царевна на нее, полетели, летели, летели прилетели в огромный лес там два града каменных и 12 человек солдат на часах друг дружку перекликают как свистнула жар птиц все часовые попадали жар птиц на окно влетела а он царевич как книжку читал так и заснул и он во сне чувствует и будто видит эту красоту она его всячески тревожила будила нет почивает крепко Жар птица говорит, полетимте назад, нечего делать. Бросила пучок цветов ему на грудь, полетела. А этот сонд жар птицы ж на него напустила. Только они улетели. Царевич проснулся, спрашивает часовых, кто был? Часовые божат, клянутся, никого не видали, а те назад прилетели рано, часа в два. Она опять же так прошла на свое место, все спят крепким сном, и жар птиц сел в свою клетку. Все нянюшки, мамушки утром встают, что-то, говорит, долго наш царевна почивает. Встала она поздно, невеселый, такая невеселая ходит. Ах, говорит, какой день долгий. Ночью, как все уснули опять во дворец. Милый, жар птиц, свози еще раз. «Ну, садись, — говорит, — делать нечего». А царевич так строго, так строго приказал караулить. Сам читает книгу, слышит, как часовые пели, говорили, а как жар птица свистнула, так заснули. Только жар птиц к нему подлетает а он самым тонким сном спит, все слышит, видит ее, только глазами не может вскинуть. — Ах, Иван-царевич, какой ты спящий! Я за тысячу верст летаю, а ты все спишь. Жар-птица и говорит, — Пора ехать, жар-птица, позволь хоть четверть часа остаться. Плакала она, будила его, оставила ему платок, весь в слезах полетела обратно. И солдаты вскочили, и царевич вскочил. Что ж это со мной? У часовых спрашивают, кто был. Никого не было. Прилетели те, домой еще не светало. Жар птица пошла на свое место, и царевна на свое. На другой день она долго-долго почивала. Мамки думают, она все невеселая, верно тоскует. Прошел день, приходит ночь. Опять царевна приходит к жар-птице. Жар-птица свозит меня к нему в последний раз. Позволь только мне с ним поговорить, а там папашенька приедет нельзя будет. Согласилась, жар-птица, полетели. Часовые как караулили, так и заснули. Подлетает жар-птица к нему. Он так тонко спит. Жар-птица полетела выше, на крышу. Он и проснулся. «Ах!» — говорит, — Это ты, друг милый, была у меня. Оба плакали, плакали, обручились перстнями. Дали друг другу честное слово ровно через год приезжать ему сватать. Несколько раз торопила жар птица. Сели, полетели, летела жар птица. Стала светать, она все ниже, ниже, пала на землю. Вот эта царевна плакала, плакала. Забыла, что жар-птица только днем умирает. Взяла, отрезала ей крылышки, яму вырыла, закопала жар-птицу, а крылышки себе подвязала, чтобы легче идти. На дороге встретилась со странницей, поменялась с верхним платьем и идет дальше. Приходит в одно царство, остановилась в хозяйке. — Что, — говорит, — у вас траур? — Да был, — говорит. У царица один сын, да и тот без вести пропал. Узнала об этой странице, царица призывает ее. Спрашивает, какого вы рода? Купеческого, говорит. Должно быть, вы ученые? Да, говорит. Вот так странствую, сколько захочется. Что это, говорит, у вас за траур? Да вот был у меня всего один сын, и тот как в кабинете спал, так и пропал. Позвольте, говорит. Мне в этом кабинете спать, где он пропал? Ну, чтоб вы еще пропали. Нет, — говорит, — позвольте. Коли угодно, извольте. Осталась она в кабинете ночевать. Ночью нянька приходит, открывает ларец, вынимает три пута серебряных до да золотых, стала по стене хлопать. Выходит оттуда королевский сын, она его мучила, мучила, била, била, снова загнала, заперла, а странница все видит. Приходит утром к ней царица. Она жива. — Что, покойно ли почивали? — Я, — говорит, — осмелись доложить. Нельзя ли няню куда отсюда на время удалить? — Царица приказала заложить карету. — Няня, поезжай министра поздравлять, он сегодня именинник. Няня поехала, а эта странница взяла воды, принесла и огня. — Позвольте, — говорит, — вот этот ларец отпереть. Открыла, достала золотые и серебряные прутья, взяла по стене, три раза хлопнула серебряным прутом, стена разодвинулась, золотым ударила, Иван-царевич идет. Вышел он, она опять по стене с серебряным прутом ударила, стена задвинулась. Государа не пала в обморок. Она курит, вспрыскивает, привела их в чувство. Приказали эту няньку расстрелять. Царевич немного опомнился, предлагает ей выйти за него замуж. Нет, говорит, я странствовать пошла, мне нельзя выходить замуж. Пошла она дальше, шла, шла, приходит в другое государство, и здесь все в трауре ходят. Пришла она к женщине, к одной, недалеко от дворца, спрашивает, от чего это у вас такой траур? Да, у нас, говорит, у государни сын с ума сошел, каждую ночь по человеку ест. Вот эта страница приходит к царю, ваше царское величество, позвольте мне стать на часы. Он говорит, чтоб он еще вас съел, ведь он каждую ночь с ума сходит, на цепях сидит. стало она на часы. В двенадцать часов он на нее бросился. У ней жар птицы, крылышки подвешены, крылышки встрепенутся. Он и сядет. Во второй раз бросился тоже. В третий раз бросился, огонь и погас. Она ушла из комнаты за огнем и видит в поле огонек. Пошла туда с фонарем. Идет, видит, сидит старуха-волшебница. Перед ней котел кипит под котлом огонь. Что, говорит, это у тебя такое? Как этот котел кипит, в нем сердце Иван, Царевича бесится. — Бабушка, достань мне огонька. — Возьми и сама, — говорит. Та стал доставать, как палочкой кипятком из котла брызнет в глаза этой волшебницы. Та и упала. Видит эта страница точно в котле сердца Ивана Царевича. Приходит она с фонарем в горницу, а он цепях и не шевелится. Благодарю, — говорит, — что огня принесла. — Что это я, — говорит, — на цепях? Так и так. Вы с ума сходили, людей ели. Сам себя удивляется. Посылают утром придворную нянюшку посмотреть, до да косочки прибрать. Видит, она с ним разговаривает. Так обрадовались все. Он ее просит за него выйти замуж. Куда, говорит, мне лезть в царскую фамилию? Дают ей денег, не берет. Довезите, говорит, меня вот до такого-то царства, то есть до своего -то. отбился от этого жениха. Поехал, приезжай домой, а жених уж два дня, как приехал, так все рады были, веселым пирком, да и за свадебку, стали жить да пожевать.